«Введение во храм Пресвятой Богородицы». Празднуется 21 ноября по-старому, 4 декабря по-новому стилю. В этот день Дева Мария, будучи трехлетнюю отраковицую, приведена была родителями из Назарета в храм Иерусалимский и посвящена Богу, то есть отдана в храм для постоянной тут жизни и воспитания. Находясь здесь до 14 лет, Она большую часть времени проводила в посте и молитве, чтении священных текстов, рукоделий Тропарь. Дни из благополения Божия предображение и человека спасения проповедание в божий ясно Дево являет. Всем предвозвещает, То и исполнение. предвестие, велигласно, громко, Смотрение — промышление устроение всего. Зиждитель – Создатель По-русски ныне предвестие благоволения Божие и провозвестие о спасении людей. Дева торжественно является во Храме Божием и предвозвещает всем о Христе. Ей и громко воззовем, радуйся, исполнение промышления о нас, Создателя. Что же поучительного в этом празднике? То, что данные Богу обеты, должно исполнять в точности, как это сделали святые праведные Иаким и Анна. Второе то, что для детей весьма необходимо пребывание в Храме Божием, как это было благодатно для Пресвятой Девы. Евангелие на Литургии читается то же, что и в День Рождества Богородицы. По уставу Святой Церкви со времени праздника введения начинается предпразднество Рождества Христова. Поется Ирмос «Христос рождается, славите».